Глава двадцать «Я так и села. Что с ним? Ничего про здоровье твоего дяди не знаю. Сам не слышала о болезни», — скуксился Коля. «Вчера узнал. У него какая-то дрянь с сердцем. Оно скоро откажет. Анна с ним к врачу ходила. Тот спросил, почему вы так запустили болезнь? Еще год назад операцию могли сделать, а сейчас уже поздно. Вам месяц жить осталось». Галина выдернула из держателя салфетку и промокнула глаза. Я заплакала. Потом вскочила, бегаю по комнате, кричу, надо дядю Гену к другому доктору отправить, может, тот врач-дурак. Колян меня на кровать усадил. Там всем руководит тетя Аня. Как она скажет, так муж и сделает. Ты с ними мало знакома, я же с в семье. Геннадий Михайлович раб жены, она только сына обожает. Женьке достается все самое лучшее, сладкое, следующий кусок его матери. Отцу приходится огрызок от яблока облизывать. «Зачем ему вместо тебя в рейс идти?» — в очередной раз спросила я. Когда они только познакомились, дядя в кино трюки делал. Он бывший спортсмен, меня маленького пару раз на съемке брал. Я видел, как его в особый костюм наряжают, поджигают, и он бежит. Страшно аж жуть. Я зарыдала, решил, что дядя сгорит, а он потом ко мне подошел, целый невредимый, сказал «Не риви, Николаша, меня так просто не убьешь». Чего он тогда шоферить стал? — удивилась я. Коля поморщился. «Так тетя Аня его заставила. У каскадера заработок нестабильный. Позовут на съемки, есть деньги. Не позовут, сидит голодный. Дядя и баранку крутил и на съемках подрабатывал. У водителя много возможностей. Геннадий Михайлович персональным шофером долго был. Почему он на бензовоз пересел?» Изумилась я. Коля махнул рукой. Он рано женился, а тетка его вмиг окрутила. Командовать принялась. Муж ей подчинялся. Он мне говорил, что кино самое лучшее, что у него в жизни было. Азарт. Дядя мог сальто с места сделать. Один раз тетка ключи дома забыла, дверь захлопнула. Так дядя в раз по водосточной трубе залез, прямо как кошка, не знаю. Но дядя меня очень просил, говорил, мне надо. Я и согласился. Меня вдруг осенило. Дядя Гена тоже решил, что врач, которого он посетил, кретин. Решил пойти к другому но побоялся тетя Ане сказать, вот и напросился в рейс. Наверное, на конечном пункте есть опытный специалист. Сколько там стоянка длится? Два часа, — ответил Николай. Он как раз успеет к врачу сбегать, — обрадовалась я. Куля, не расстраивайся, все будет хорошо, вылечат дядю Гену. И мы с ним под одеяло залезли, по полной программе помирились. Я на автобазе работала диспетчером, в тот день была выходная. И сколько койки мы с мужем на кухню переместились, сели окрошку есть. Времени было примерно полдень. Колька телек включил, а там городские новости. Беда. Авария на местном шоссе, рейсовый автобус сгорел, в него бензовоз вломился. Никто не выжил. За рулем цистерны с топливом дядя Гена сидел. Каково? Галина в упор посмотрела на меня. «Давайте остаток денег». И так уже много сообщила. Я молча протянула ей купюра. Она опять спрятала сигнации в декольте и продолжила. Коля сначала в депресняк впал, ходил, плакал. Зачем я согласился? На поминках встал, начал каяться. Дядя Гена попросился вместо меня в рейс. Тетя Аня к нему подошла, силой на место усадила. Николаша, не бери на себя чужую вину. Геннадий сам виноват, не зная, чем он руководствовался, когда за баранку сутки не спавший полез. Колька рыдает, я решила в разговор влезть. Мы знаем, что ваш супруг серьезно заболел. Врач ему через месяц смерть накаркал. Вы не хотели мужа к другому специалисту отправить? Вот он решил сам проконсультироваться в другой больнице, поэтому и поменялся с Колей. Евгений, сын Анны, подпрыгнул. Мама, папа умирал? Анна Сергеевна глазами захлопала. Женечка, не слушай. Галина, как обычно, бред несет, выдумывает не весь что. Тут Николаев стал. Моя жена не врунья. «Сам говорил с дядей Геной. Он про какую-то болезнь сердца объяснил. Название ее я не помню». И начался на поминках скандал. Народу было мало. Мы с Колей, Анна с Евгением, две тетки, ее подруги и приятель дяди Гены. Я только родню знала, остальных впервые видела. Анна заорала. «Брехуны!» Колька ей. «Загубила мужа! Денег ему на хорошего врача пожалела!» Евгений на Николая с кулаками бросился. «Не смей маму обижать!» ему. «Да она, Сергеевна, за копейку удавится. Отец твой в рваных носках всегда ходил». Посуда на пол полетела. Не поминки, а битва до крови. Я с трудом Николая утащила. Отношения у нас с его родней прервались. Я на девять дней вдове позвонила. «Тетя Аня, мы...» «Там не договорить не дала...» Нашлась племянница. Я тебе не тетя. И не вздумайтесь сегодня сколько к нам запоминальный стол припереться. Хватит меня обжирать. Не для тебя накрыто, для близких людей. Во как! Здорово! Неприятная история, согласилась я. Дальше еще хуже, пообещала Галина. Года через полтора Николаша случайно узнал, что Женька в Америке учится. Муж домой пришел, лица на нем нет. Сообщил мне известие. Бутылку водки в одно горло. Выпил и заснул. Утром сказал, вот почему дядя Гена со мной поменялся. Кто-то ему за аварию заплатил, а он согласился ее устроить. Думал, раз умираю, семью обеспечить надо. Я возразила. В автобусе пассажиры погибли. Геннадий Михайлович добрым человеком был. В своей жизни он по-любому распорядиться мог, но людей с собой на тот свет прихватывать никогда бы не согласился. Коля, давай пальцы загибать. Колледж в Америке. Небось, еще деньги у Аньки остались. Она мужу наврала про болячку, а может, доктор тоже в доле? Ему заплатили, он и наплел с три короба. Не спорь, я эту стерву лучше знаю. И опять бутылку схватил». Галина горестно вздохнула. Быстро он до белочки допился, умер, осталась я одна. Замуж больше не вышла, квартиру не купила, мы с Колей по съемным углам мотались. «Как же вы оказались в ателье на ресепшене у Анны Сергеевны?» удивилась я. «Она мне в день смерти Николаши позвонила, не знаю, откуда узнала, что он скончался», — пояснила Галина. «Я в шоке ужасе была. Мужа нет. Хоть он и в алкоголика превратился, но я его все равно любила. Лечить пыталась. Да толку?» «Сижу тупо в стену гляжу. Думаю, где денег на похороны взять? Не собирала я их, не предполагала, что Колька умрет. Из каких заработков скопить? Горничная в гостинице служу. Зарплаты на коммуналку и на жрачку еле-еле хватает. Мужа давно из шоферов турнули. Кому пьянь за рулем нужна? Наймут его мебель в квартире переставить, заплатят. Он пойдет бутылку купит и отдыхает. Потом очнется, трубы горят. Засуетится, бросится искать, где еще подзаработать. Ну и, думаю... Галина посмотрела в окно. Наверное, воровал он, по карманам в толпе шарил. Слава богу, ни разу не попался. В день смерти мужа я агента вызвала. Попросила самые дешевые похороны устроить. Та насчитала нереальную сумму, предложила погребение в кредит под проценты. Платить надо пять лет, каждый месяц. Получается, я у них беру деньги, а потом в десять раз больше отдаю. А куда деваться? Покойника на дороге не бросишь. И больно на душе, что нормальные проводы устроить не могу. Попросила тетку уйти, та на пороге обернулась. «У нас лучшие цены! Звони завтра! Жду!» Я в истерике свалилась. Кричу, плачу, посуду бью. И вдруг звонок. Анна Сергеевна. Она, как всегда, железным голосом произнесла. «Говори, где живешь, Сейчас приеду». А я в таком состоянии, что ни ума, ни воли, ни злости, ничего нет. Одна мысль в голове — прыгнуть с балкона. Пусть нас с Николашей вместе хоть где закопают. На помойке. Плевать. Анна приехала. Какое-то лекарство привезла. Капли. Я их выпила, сразу заснула, проснулась, а все проблемы уже решены. За похороны заплачено, причем не за самые дешевые. Я, как узнала, давай опять реветь. Тетя Аня мне пару пощечин влепила, ногой топнула. Без истерик? Николай, идиот, допился до гробовой доски. Но ты хоть и дура, все равно член моей семьи. Всяко случается. Повздорили, поругались, не общались. Но общее горе сплачивает. Теперь ты меня слушаешься. Своего ума нет, живи моим. Галина опять приложила к глазам салфетку. «Знаете, я обрадовалась. Очень устала одна с жизнью бороться. и Я согласилась, как она сказала, ее слушаться. Вначале тетя Аня очень-очень мне помогла. Она меня поселила в однушке, которую купила для Жени. Сына Владимирова обожает. Ради него на все готово. Собрала денег парню на отдельное жилье, а оно не понадобилось. Евгений улетел в США учиться, да так там и остался». «Тетя Аня по нему очень скучает, у нее по всему дому стоят, висят фото парня». Галина схватила чайник и налила в свою чашку заварки. «Анна умная мать», — сказала я, чтобы заполнить паузу в беседе. Не стала привязывать единственного ребенка к своей юбке. Тяжело, когда подросток, окончив школу, улетает на другой конец света. Некоторые матери не могут справиться со своим эгоизмом, удерживают кровиночку около себя, и в результате потом... Имеют дело со взрослым человеком, который упрекает мать во всех своих неудачах. А у Анны все прекрасно. Сын ее поддерживает и морально, и материально. Галина оглянулась по сторонам. Вранье.